Темкин Подарок для директора. Ведомости. 28.02.2005. Это нормально? О какой борьбе с бедностью может идти речь в таком государстве? Но в этой доктрине и практике реформ есть компоненты, несовместимые с идеалами и интересами всех социальных групп России включая и те меньшинства, которые нажились на этой реформе. И именно вследствие этого тотального противостояния в оппозиции к власти находятся даже враждующие между собой политические силы, что и является признаком того, что Российская Федерация находится в исторической ловушке. Более того, власть, поддерживающая исключительно крупный капитал, Сумела поссориться даже с ним. Павловской пишет. Власть и бизнес находятся в состоянии углубляющегося кризиса доверия и подходят к тому, что этот кризис превратится в обширный политический кризис, что будет полезно, я думаю, для правительства. Такой кризис доверия наблюдался в Киеве, У нас он, видимо, будет выглядеть иначе. Причем там, в Киеве, власть в каком-то смысле заняла противоположную позицию, встала на сторону крупного бизнеса, решила обороняться вместе с ним, но ей это не помогло. Оборону прорвали. То, что происходит у нас, это накопление проблем». Отсрочка их решения. Павловский, политический журнал, 2005, номер 1. Непонятно, правда, чем может быть полезно правительству страны накопление проблем, отсрочка их решения. Что наше правительство враг народа? Непонятно также, почему кризис доверия у нас, видимо, будет выглядеть иначе. Разве в Российской Федерации, в отличие от Украины, власть не встанет на сторону крупного бизнеса? Она так и будет стоять на стороне трудящихся, как и все последние годы. Странный все-таки у нас главный советник Кремля. Но все же и он признает наличие углубляющегося кризиса доверия. В целом, морально-политическая обстановка в Российской Федерации явно ухудшается. Директор в ЦИОМ по исследованиям Петухов пишет. Вниз пошли практически все показатели, характеризующие удовлетворенность как собственной жизнью, так и ситуацией в стране. Ничего хорошего многие россияне, судя по результатам декабрьского 2004 года опроса в ЦИОМ, не ждали и от 2005 года. В связи с этим становится понятно... Почему среди первопричин острой реакции населения на вступивший в действие закон о монетизации льгот, россияне выделяют прежде всего общее ухудшение экономической и социальной ситуации в стране, а также глубокий социальный раскол, который пока преодолеть не удается? Причем... По мере развертывания льготного кризиса число уверенных в том, что именно ситуация в экономике и социальной сфере является главной причиной недовольства общества, только растет, только за две недели конца января, начала февраля число уверенных в этом увеличилось на 10% с 28 до 38%. Петухов. Бунт против бегства. Политический журнал 2005, номер 7. Мониторинг всех видов недовольства и его динамики ведется в Российской Федерации непрерывно. Внимательно следят за структурой и динамикой недовольства властью в Российской Федерации и на Западе. Специалист по России Американского института предпринимательства Аарон пишет со ссылками на российские источники. Только 22% опрошенных в октябре россиян считают, что за последние несколько лет Россия достигла стабильности, тогда как 67% признали, что стабильности в стране нет. Больше всего пугает то, что более половины назвали политическую ситуацию напряженной, а 45% сообщили о росте недовольства властями. Аарон, Риски Путина, American Enterprise Institute, США, 17.01.2005. Трудно расчленить истоки недовольства властью в Российской Федерации на классы. Оно уже представляет собой динамическую систему, в которой разные причины переплетаются и усиливают друг друга через синергетический кооперативный эффект. Для анализа выделим условно несколько срезов этой системы, имея в виду, что каждый из этих срезов подпитывается другими. Молодой человек может вознедовидеть власть за то, оскорбление, которое она нанесла старикам своей монетизацией льгот, хотя сам может даже не иметь родственников пенсионеров. Первый срез, порождающий недовольство, быстрое и активное – социальная политика власти Российской Федерации. Холмогоров пишет. Социальный вопрос – это именно тот вопрос, с помощью которого российское общество можно довести до катастрофического взрыва. Ни потуги либералов изображать из себя оппозицию диктатуре, ни угрозы и провокации террористов не имели и не могли иметь такого разрушительного эффекта. Социальная тема доведет общество до температуры кипения очень быстро, и менеджеры российской оранжевой революции это очень хорошо понимают. Холмогоров. Проблема 2005. Спецназ России. 2005. Номер 1. Надо подчеркнуть, что недовольство населения социальной политикой нынешнего режима достигло в Российской Федерации красной черты при том, что в целом народ России вот уже 15 лет проявляет беспрецедентную непритязательность и терпение. Несмотря на небывалую по своей несправедливости экспроприацию общественной собственности, ее преступную приватизацию ничтожным, околовластным и теневым меньшинством, хищническое перераспределение доходов и массовое обеднение квалифицированного трудящегося населения, оно до сих пор не идет на открытое социальное противодействие, стараясь до последней возможности улаживать дело миром через неформальные механизмы. Это ценнейший культурный ресурс, который один раз уже позволил России спасти ее хозяйство от полной катастрофы после февраля 1917 года. Он же предотвратил полное разрушение хозяйства в 90-е годы. Этого не могут понять западные левые социологи, да и многие отечественные марксисты. Французский социолог Карин Клеман пишет. В своем восприятии хозяев как оппонентов французские наемные работники сильно отличаются от их российских коллег. Немыслимо, например, чтобы они находились с работодателями в одних профсоюзах, а в России ФНПР принимает в свои ряды и представителей администрации. Маловероятно и то, что они по российскому образцу вступили в неформальное сотрудничество с начальством.